Глава пятая. Дмитрий Бьюрт сидел за столом в своём кабинете напротив человека обычной внешности, в обычной одежде, но с далеко необычными убеждениями. Начальник нахмурился и закрыл лицо руками. Слишком много информации. Он уже запутался. Человек встал из-за стола и подошёл к графину с водой. Он налил в стакан воды и протянул её Дмитрию. «Выпей». Начальник взял стакан. Его рука дрогнула, и вода немного пролилась. «Ничего», — сказал человек. «Со мной тоже такое бывало. Твой мозг пока не справляется с этой информацией. Нужно время. У меня нет времени». Начальник громко поставил стакан с водой на стол. «Или его слишком мало. Моих людей убивают и пьют из них кровь». С самого начала их разговора человек был абсолютно спокоен, И Дмитрия это уже начало раздражать. Сначала он пришёл и буднично рассказал какую-то сказку о живущих вампирах, а теперь спокойно рассуждает о куче времени. «Мне надо рассказать обо всём д е н д е в и л ю Он моя правая рука. И он, чёрт побери, умён». Человек перекрестился, услышав про чёрта. «Дмитрий», — начал он, — «ты вправе рассказать хоть каждому сотруднику. Но знай». Он может быть кем угодно. Он может быть из вашего ближнего окружения, либо он может иметь косвенное отношение к больнице. Мы пока не знаем. Я бы не посвящал в это дело никого. Но решать тебе». Начальник снова нахмурился. «Нет, бред какой-то. Вампиры в больнице». Даллен засмеёт его с таким заключением. Отправит в психушку, а сам возглавит больницу. Он нажал кнопку на телефоне. «Ирена, пригласите, пожалуйста, ко мне д е н д е в и л л я «Хорошо, минутку», — раздался на том конце женский голос. Человек задумчиво покачал головой. «Он мне как сын», — начал оправдываться Дмитрий в виде выражения лица собеседника. «Он мой преемник. Этот парень встанет на моё место после моего ухода. Он молод и энергичен, он очень умён. Проблемы больницы — наши общие с ним проблемы. Я ему доверяю на все сто процентов». Человек кивнул. Очень убедительно прозвучали слова Дмитрия. Ровно через минуту в кабинет вошёл Ален. л «Доктор Дендевиль», начальник встал со своего места, «хочу представить вам человека, который поможет нам разобраться в нынешней проблеме больницы». Он указал на своего собеседника. «Герман Кушнир». Человек встал со своего места и пожал руку Алену. «Ален Дендевиль», — представился Алену. «Француз?» — спросил гость. «Мой отец был французом». Начальник сел на своё место и жестом предложил гостям занять их места. Они сели друг против друга. Ален пристально наблюдал за поведением нового человека, как и тот наблюдал за ним. «Я пригласил сюда Германа», — начал говорить Дмитрий, «чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Как нам известно, за месяц мы потеряли двух сотрудников». На шее у них, лично мною, были обнаружены проколы с о н н ы й артерии. Один труп полностью обескровлен, второй — с такими же ранами, но с полнокровием сосудов. В заключении вскрытии написано, что в обоих случаях смерть наступила в результате ишемической болезни сердца. Притом, у второго трупа наблюдалось позеленение кожных покровов. Ещё двое сотрудников из отделения банка крови, слава богу, сейчас в здравии, Жаловались на такие же раны у себя на шее. Но конкретно, что с ними случилось и кто это сделал, они не помнят. Начальник посмотрел на а л е н а «Ты всё это знаешь. Мэри приходила при тебе и показывала свои раны. Я хочу, чтобы ты послушал версию Германа». Олена о б л о к о т и л с я на стул, сцепив руки в замок. Он был полностью расслаблен и пристально наблюдал за человеком, сидящим напротив. Я внимательно вас выслушаю и обещаю помочь, если моя помощь будет вам нужна. Сохранить покой в этом здании для меня очень важная задача. Может, вам покажется странным и безумным, что я скажу. Под пристальным взглядом Дендевиля Герман заёрзал. Но у меня есть свои мысли по поводу всего произошедшего. Понимаете ли, я уже не первый раз сталкиваюсь с такими вещами. Я побывал во многих странах и видал такое, что вашему мозгу будет даже трудно представить. А вы попытайтесь. А Лен подался вперёд к собеседнику. Рассказывайте так, чтобы мой мозг представил всё. Герман прокашлялся. Такие укусы оставляют вампиры. Да-да, вампиры. Дети сатаны. Да простит Господь мою грешную душу. Он перекрестился. Вы думаете, они бывают только в фильмах? Но ведь фильмы кто-то же придумывает, опираясь на какие-то знания. Я расскажу вам всё, что знаю. Я столкнулся с вампиром в Англии 30 лет назад. Я учился в институте. Так же, как и в вашей больнице, люди стали обнаруживать у себя такие укусы. Кого-то находили обескровленным. Я видел, как обычный человек, мой лучший друг, превращался в чудовище с красными, как пламя, глазами и острыми, как шпаги клыками. Я видел, как он убивал, как он выпивал кровь из жертв. Глаза Германа увлажнились. Он вспоминал и будто переживал все заново. Олен встал и налил ему воды. Поставив перед ним стакан, он спросил. «Как вам удалось выжить? Мне помог мой бог». Герман глотнул воды. «Я стал молиться, я пил святую воду, я носил крест». Я ушёл служить Богу. «Чем можно уничтожить эту тварь?» — спросил начальник. «Как в фильмах? Чеснок, серебряная пуля, осиновый кол, солнце». Герман посмотрел на него, качая головой. Я убил его, проткнув сердце колом, смоченным святой водой. Кол не был осиновым. Может, это был дуб, я не знаю. Я схватил первое, что мне попалось под руку, ножку от стула. А Лен поморщился и отстранился от стола. «Я хочу вас предостеречь», — продолжил Герман. «Не доверяйте никому. Каждый находящийся здесь человек — потенциальный вампир. Их не отличить от обычного человека. Они ходят, работают, учатся, смеются, едят. Они такие же, как мы. Но они не могут устоять, когда чувствуют запах свежей человеческой крови и превращаются в монстров с красными глазами». Вампиры обладают гипнозом, поэтому их жертвы не помнят, что с ними произошло. А ещё дети сатаны боятся молитвы и святой воды, избегают святых мест. Он замолчал и задумался, вспоминая, какие ещё важные моменты он мог упустить. «Огонь!» — воскликнул он. А Лен даже дёрнулся на стуле. «Ну, хватит», — сказал молодой врач и посмотрел на Димитрия, который сидел молча, поражённый рассказом. Ален встал и подошёл к окну. Он постукивал пальцами по холодному стеклу, анализируя всё, что услышал. «Что делать в нашем случае?» Он обернулся к сидящим за столом. п о в и с л а минутная тишина. Каждый думал о своём. «Если вы дадите мне немного времени, чтобы придумать план по поимке этого отродья, — нарушил молчание Герман, — я помогу вам». Начальник встал, за ним поднялся Герман. «Нам терять нечего», — Дмитрий протянул ему руку. «Я готов сотрудничать». Герман пожал её и потянулся к колену. «Буду рад помочь. Что требуется от нас?» Дендевиль незамедлительно ответил на рукопожатие. «Пока просто присматривайтесь и молитесь, ибо в молитве сила. Я буду собирать нужную информацию. Как только найду что-нибудь, я приду». Он вышел из кабинета, оставляя Дмитрия и Олена наедине. Олен в недоумении посмотрел на начальника, сам не веря тому, что только что услышал. Дмитрий молча пожал плечами. Он был прав. Выбора не было. Надо было попробовать всё. — Но ты сам видел когда-нибудь такие дырки в сонной артерии? — спросил он Олена. — Может, всему есть научное объяснение? Мы будем действовать в двух направлениях. в научном и сверхъестественном. «У меня к тебе просьба. Завтра конференция. Приглядись ко всем присутствующим. Возможно, ты увидишь что-то странное в чьём-то поведении». «Даже не представляю, что можно увидеть», — бросил Олен, открыл дверь и вышел из кабинета следом за Германом. На следующий день в больнице началась суматоха. Все врачи обсуждали предстоящие м е р о п р и я т и е конференцию и свои выступления. Кто-то репетировал речь перед зеркалом, кто-то сидел за столом в ординаторской, перечитывая свой доклад. Медсёстры шептались по углам, делали ставки, кто лучше выступит. В своём маленьком кабинете Лия завязывала галстук Мариану. «Я переживаю, как в первый раз», — сказал врач и трясущейся рукой провёл по светлым волосам. «Лучше не трогай, ты всё испортишь». Лия перехватила его руку и поправила прическу. Она разгладила невидимые складки на его белоснежной рубашке, подала пиджак и отошла к столу. «Мариан, ты такой красивый!» — протянула она, залюбовавшись. Он накинул пиджак и взглянул в зеркало. Мариан тоже был доволен своим отражением. Строгий костюм придавал ему деловой вид. Галстук на несколько тонов светлее костюма подчеркивал аристократичность своего обладателя. Мариан кивнул собственному отражению, и Лия засмеялась. «Конечно, я больше люблю мужские ш е й н ы е платки, но ты поступил мудро. Тебе очень идёт галстук». «Марианн», — она обняла его, — «ты самый красивый. Я позову Мэри на конференцию. Она должна тебя увидеть». Он улыбнулся. «Ты тоже решила пойти?» Лея поникла. Улыбка тут же погасла. Конечно, она хотела побывать там. Её не столько интересовали выступления и дискуссии, сколько сами врачи. Она хотела полюбоваться своими врачами в такой яркой обстановке. Тем более доктор Ширей позвал её лично. Но она не могла пойти. Она не могла находиться на конференции, потому что там будет а л е н Он будет сидеть во главе стола и осыпать вопросами других участников конференции. Лея ужаснулась. Он будет издеваться над Марианом. Конечно. Он будет задавать ему такие каверзные вопросы, что Мариан не сможет на них ответить. «Тебе лучше не ходить», — сказал Мариан, будто прочитав её мысли. «Ты мне кое-что обещала, помнишь?» Ле кивнула. «Обещала. Она уже неделю не выходила из своего кабинета. Завтра Мариан уедет, она останется совсем одна. Но сегодня же можно ещё краем глаза посмотреть на друга. Ему и не обязательно об этом знать. Но так ей будет спокойнее». «Хорошо», — солгала она. Я буду ждать тебя здесь. Удачи тебе. Всё будет хорошо. Ты всё знаешь. Твой текст идеален. Ты отличный врач. Я люблю тебя». На прощание она поцеловала его в щёку. И он ушёл. Дверь за ним закрылась, и девушка осталась одна. Подойдя к аквариуму, она начала кормить рыбок. «Кушайте, мои хорошие. Сегодня тяжёлый день». Дверь снова открылась, и на пороге появилась Нина. «Лия, ты идёшь на конференцию?» — спросила девушка. «Ты бы видела наших врачей. Они все такие красивые. Даже доктор Марк сегодня очень элегантен. Но это стоит посмотреть. Доктор Лаан шикарен. Переживает бедняжка. Это его первая конференция». Лия отложила корм. «Я пойду. Чуть попозже. Сейчас доделаю работу и приду». «Не задерживайся. Мест всем не хватит. Тебе придётся стоять». Ничего страшного, я постою. Нина ушла, и Лия снова осталась в тишине. Лишь в коридоре проносились какие-то звуки и голоса. в е д ь с ё с т р ы обсуждали врачей. Вскоре всё стихло. Все ушли наверх. Лия села за компьютер и взяла медицинские карты. Но сконцентрироваться на работе она не смогла. Слишком волновалась за Марианна. Ещё ей безумно хотелось посмотреть на красавцев-врачей, которых так восторженно описывала Нина. Она пойдёт и встанет в уголочке так, чтобы её не было видно. Сейчас там много людей, спрятаться за спинами сотрудников будет несложно. Лия вышла из своего кабинета, закрыв дверь на ключ. Поднимаясь по лестнице, она заметила, что её пульс участился. Высший этаж быстрее стучит сердце. Едва оказавшись в коридоре четвёртого этажа, Лея почувствовала энергию сегодняшнего дня. Кругом были люди. Проход в конференц-зал был заблокирован толпой. Это стояли те, кому не хватило места, но кто очень хотел посмотреть и послушать доклады. Лея стала пробираться вперёд. Она пролезала сквозь толпу, распихивая сотрудников. В самом зале было тихо. Лишь один родной голос эхом отражался от стен. Элегантный Мариан стоял за кафедрой и представлял свою научную работу. Лия залюбовалась им. На секунду она даже забыла, что должна прятаться. Но, опомнившись, встала за спину медсестры из другого отделения. Рассматривая присутствующих, она увидела доктора Ширея в сером строгом костюме. Рядом с ним сидел доктор Лаан и нервно заламывал пальцы. Чуть левее она приметила одного красивого доктора, ничуть не уступающего Мариану в безупречности наряда — Марка Вольфа. Да, Нина была права, он действительно очень красив. Ему шёл чёрный цвет костюма. На шее красовался мужской шейный платок — фуляр. Какая красота, изысканный вкус. В XVIII веке такую красоту носили аристократы. Именно из-за ностальгии по прошлому л е я обожала моду тех времён. И всё-таки как здорово, что какие-то вещи так и остались предметом роскоши, красоты и стиля сегодня. Лия стала пробираться дальше к окну, решив, что прятаться там будет надёжнее. Голос Мариана звучал уверенно. Его с интересом слушали остальные, не отрывая глаз. В толпе Лия уже не видела друга, зато её взору открылся главный стол, за которым сидело начальство. Сам начальник Дмитрий Бьюрт восседал в центре. Несколько людей из телевидения, главные врачи других больниц, и только одно место пустовало — место Олена. Вот и хорошо, что его нет. Лучше не придумать. м а р и а н выступит, и его никто не завалит вопросами. Лия стала всматриваться в толпу, но а л е н ы нигде не было. Может, что-то случилось? Очень странно, что он пропускает такое мероприятие. Прозвучали аплодисменты. м а р и а н закончил первую часть своего выступления, и на его место вышел доктор Ширей. Лия пригнулась, когда м а р и а н спустился в зал. Он сел возле Марка. Врачи из каждого отделения сидели со своими коллегами. Лия стала вслушиваться в речь старого доктора Ширея. Она обещала ему прийти и пришла. Он отложил свой доклад в сторону и стал рассказывать истории из своей практики. Лия улыбнулась. Он послушался её совета и не ошибся. Всё внимание зала было устремлено на него. Истории были очень познавательные. В зале повисла тишина. Лия слышала лишь голос доктора и стук своего сердца. Вдруг она почувствовала до боли знакомый запах. Сердце сжалось. Голос внутри кричал «Уходи!», но она стояла. Через несколько мгновений, набравшись смелости, она обернулась. В нескольких сантиметрах от неё стоял Ален. Их взгляды встретились. Лия тут же отвернулась. Речь доктора Ширея превратилась для неё в какую-то сплошную кашу слов. Надо было уходить, но у входа началась толкучка. Захотели послушать лекции старого профессора. Один врач, размера на четыре больше самого начальника, двинулся в её сторону, расталкивая всех. Лея попыталась отпрянуть, давая ему пройти к окну, и завалилась на позади стоящего а л е н а Он схватил её за талию, но тут же убрал руки. «Прошу прощения», — сказала Лея, слегка повернувшись к нему. «Опять он, опять близко, опять его пьянящий запах». «Таких толстяков в зал надо впускать первыми», — шепнул он ей на ухо, и она улыбнулась. Дрожь от его шёпота прошла по её телу. «Как уйти отсюда?» «Она зажата со всех сторон. Не в окно же прыгать». «Здесь бесполезно стоять», — снова сказал он. «Ничего же не видно. Пойдёмте». Ален стал протискиваться среди людей, которые, увидев его, расступались сами. Лия следовала за ним и корила себя за то, что не послушала Мариана, и поднялась сюда. Ален резко остановился, и она налетела на него. «Ой!» Он обернулся с лукавой улыбкой на губах и несколько секунд оценивающе смотрел на неё, как будто изучал её лицо. Лия тоже смотрела на него широко открытыми глазами. Он был очень красив. Тёмные, слегка вьющиеся волосы, чёрные выразительные глаза — Лёгкая щетина, прямой нос, чувственные губы. Ей захотелось прикоснуться к нему. Всего лишь на секунду. Провести рукой по волосам, плавно спуститься к губам. «Вы всех так пристально разглядываете?» — спросил он. От внезапного вопроса её щёки вспыхнули. «А вы?» — тут же парировала она, точно зная, что пока разглядывала его, он точно так же смотрел на неё. А Лен не ответил. Отвернулся и снова начал свой путь. Кое-как, пройдя к выходу, он встал у двери, открыл её и предложил Лии выйти первой. «Заметьте, в моё отделение вы можете приходить и уходить, когда захотите. Двери всегда открыты». «Вы злопамятны». Она недовольно посмотрела на него, вспомнив случай на лестнице. «А вы?» — тут же спросил он. Она молча прошла мимо него и направилась вниз по лестнице. А Лен остался на этаже и просто закрыл дверь. Лия села на ступеньку. Внутри всё пылало. От внезапного гнева, от переполняющих её чувств к этому человеку. Она усмехнулась. К человеку. Облокотившись о стену, она закрыла глаза. Красив, горд, обаятелен, высокомерен. Какая чаша весов переполнит другую? У него красивая улыбка. Тщеславный. У него красивые глаза и хитрые. «Ты что тут делаешь?» — голос Мариана прервал её мысли. Лия поднялась. «Я...» — она не сразу сообразила, что сказать. «А ты что тут делаешь?» «Ты должен быть в зале». «Должен, но увидел тебя там и не одну. Я в бешенстве. Лия, ты мне обещала». «Прости». Она продолжила спускаться на второй этаж. Я хотела посмотреть на тебя, послушать твою речь. Ты её слушала несколько недель. Шёл за ней следом Мариан. Ты лучше меня знаешь, что надо сказать. л е я вошла на свой этаж и, дойдя до нужной двери, достала ключ от кабинета. Внутрь они зашли вместе. Он мне неинтересен, Мариан. Я пошла туда, чтобы убедиться, что он не сделает ничего плохого тебе. И что, по-твоему, он мог мне сделать? Мариан был зол. С пылающим гневом в глазах он смотрел на неё, как на провинившуюся младшую сестру. «Не знаю», — стала оправдываться Лия. «Стал бы задавать наводящие вопросы. И чем бы ты, боюсь спросить, смогла бы мне помочь?» «Ничем», — Лия отрицательно мотнула головой. «Но я была бы с тобой морально и переживала бы так же, как и ты». Мариан был шокирован. У него не было слов. «Но они не нужны». Немного помедлив, он притянул девушку к себе и обнял. Обнял так, как брат обнял бы сестру. «Держись от него подальше. Сегодня он странно себя ведёт». Лия отстранилась от друга и посмотрела ему в глаза. «Как это странно». Мариан пожал плечами. «Сегодня он везде, но только не на своём месте. Я обратил на это внимание, когда стоял за кафедрой». «Где везде?» «Везде, где только можно». Ходил по рядам мимо сидящих людей, стоял в стороне у окна, у двери, следил за присутствующими. «Он сегодня должен читать лекцию?» «Должен, читает уже». От Марианы не скрылся огонёк, мелькнувший у Лии в глазах, после того, как он произнёс эти слова. «Конечно, она хотела сейчас оказаться там». «Даже не думай», — тут же вставил он. «Не думаю», — ответила она и села за компьютер. Он положил ей руку на плечо и шепнул. «Я пошёл. Увидимся позже. Не вздумай отсюда уходить». Он направился к двери и остановился. Было видно, что он хотел сказать что-то ещё. Не мог решиться. «Ещё кое-что. Всё-таки начал он». Но его прервала залетевшая в кабинет возбуждённая Нина. «Лия, дорогая, ты уже слышала новость?» Следом в кабинет ввалились шумные медсёстры. Девушки были очень взволнованы. д До а л е и доносились только обрывки фраз. «Нечего надеть. Когда я всё успею? Повеселимся?» После конференции начальник приглашает всех сотрудников в ресторан на праздник, посвящённый удачному выступлению врачей. Кроме дежурных смен, конечно. Нас он отпустил домой нарядиться и к семи часам ждёт в ресторане мальтийский орден. Лия открыла рот от удивления. Она вопросительно посмотрела на Марианна, но он отвёл взгляд. И он ей не сказал. Промолчал. Такой праздник, а он хотел скрыть от неё. Нина и остальные медсёстры так же шумно вышли из кабинета и помчались собираться, по дороге обсуждая наряды, прически, макияж и такси. Лия молча повернулась к компьютеру и взяла стопку карт со стола. Мариан стоял сзади, уже не собираясь никуда уходить. «Я просто не у с п е л тебе сказать». Девушка кивнула и принялась за работу. В душе поселилась обида, хотя она понимала, что ведёт себя как ребёнок. Но ничего не могла с собой поделать. Разве она не заслужила веселья? Пора бы уже возненавидеть Алена д у н д е в и л я Понимая чувство подруги, Мариан выдернул из розетки провод от компьютера. Монитор погас, а л е я уставилась на чёрный экран. «Ты достойна, чтобы пойти туда и повеселиться». Лия отрицательно мотнула головой, уже не зная, как будет правильно. Жить тихой, скромной жизнью всегда казалось верным решением. Она бы спокойно работала здесь, а через лет десять сменила бы страну и круг общения. Но сердцу так сложно приказать не биться, о голове не думать. Какой же сложной жизнью она живёт. Лия пыталась найти правильное решение, но мысленно уже рылась в своём гардеробе в поисках красивого платья.